Глава 12. Февраль 1942. инес Виноград был собран, осень сменилась зимой, дни стали короче, лозы по ночам покрывались коркой льда. И Мишель тоже делался всё холоднее. инес пробовала объяснить ему, зачем ей так понадобилось увидеться с Эдит, но с тех пор прошли месяцы, а он её так и не простил. Не то чтобы она нуждалась в его прощении, Но Мишель словно бы закрылся от неё, и уже долгое время Инесс не покидала ощущение, что тогда, в сентябре, посреди войны, она обрела врага в лице человека, который должен бы был любить её больше всего. Впрочем, терять его она начала намного раньше. «Да нет, дело вовсе не в том, что я на тебя сержусь», устало сказал Мишель как-то вечером в начале февраля, когда хотел тихонько лечь в кровать рядом с и обнаружил, что она не спит. и дрожит под тонкими одеялами. А в том, что моё доверие к тебе подорвано. Только из-за того, что несколько месяцев назад я взяла на один вечер машину?» — спросила Инесс, понимая, что в её голосе звучит отчаяние и ненавидя себя за это. «Я же сто раз извинилась, Мишель. Но здесь я чувствую, что задыхаюсь. А тебе не кажется, что все мы тоже?» Мишель сел в кровати, и даже в темноте, вовсе не видя его лица, Инесс знала, что он дрожит от возмущения. «Нельзя взять и сбежать, когда становится трудно». «Я не сбегала. Мне просто нужен был глоток воздуха». «Глоток воздуха?» — повторил Мишель со сдавленным смешком. «Да ты знаешь, до чего нам повезло? До чего повезло тебе? Вся Франция голодает, а нам хватает и еды, и топлива, чтобы не мерзнуть дома. Это потому, что мы живем в сельской местности. И кроме того, немцы не трогают нас». чтобы шампанское лилось к ним рекой. У нас остался способ заработать денег и пережить войну. А в городах, Инесс, есть люди, готовые убить за кусок хлеба, понимаешь? Конечно. Это была правда. На обратном пути из Реймса при свете дня Инесс волю нагляделась на живые скелеты, стоящие в длиннейших очередях, сжимая в руках продуктовые карточки. Просто у тебя по-прежнему есть цель, поэтому ты остаёшься собой. А я... «Кем я стала?» Мишель отвернулся. «Это время испытаний для всех нас». «Ты не понимаешь. Я... я несчастлива». «Ради бога, инес Мишель отбросил одеяло и выбрался из кровати. «Ты только об этом и думаешь? О собственном счастье?» И вихрем вылетел из спальни, прежде чем она успела хоть что-то сказать в ответ. инес в гневе стирала хлынувшие из глаз слёзы. «Но почему слова мужа Ранили её так больно. Теперь, в глубокой темноте, осыпанная бесчисленными упрёками мишели инес почувствовала, как в душе ворочается нечто новое. Негодование. Она сбросила одеяло и, трясясь от холода, нашарила кофту — рождественский подарок от Селин, которая сама её связала. инес тогда смутилась. Она-то подарила Селин лишь тюбик губной помады, добытый на чёрном рынке через сына знакомого винодела. По военному времени это была роскошь. Многие женщины за неимением лучшего красили губы свекольным соком. Однако Селин лишь принуждённо улыбнулась в ответ, пробормотала слова благодарности и отвернулась с немым упрёком. Инес стошнила от ощущения собственной бесполезности, мелочности, беспринципности. Конечно, она не так хорошо разбирается в текущих событиях, как Мишель, Селин и Тео, но это не значит, что ей ни до чего и дела нет. И пусть в виноделе она тоже смыслит мало, Мишель не должен постоянно заставлять её чувствовать себя тут лишней. довольно с неё. Сейчас, пока хватает духу, она пойдёт и выскажет Мишелю всё. Она зажгла лампу и всунула ноги в когда-то крепкие и тёплые, а сейчас разваливающиеся сапоги. От долгой носки подошвы протёрлись, на мысках образовались дыры, но других не было, а эти хоть как-то защищали от промозглого февральского холода. Надев поверх кофты старое пальто и натянув на голову шерстяную шапочку, она выскользнула из задней двери в промозглую темень. Лампа была бессильна одолеть непроглядный мрак, и только у дверей погреба брежил слабый свет. Значит, Мишель там, внизу. Пора поговорить с ним на чистоту. Спускаясь по каменным ступеням из безмолвного заснеженного мира наверху, она отчетливо слышала глухой звук своих шагов. Однако свет, видневшийся в одном из правых ответвлений туннеля, далеко впереди, оставался неподвижным. «Разве Мишель её не слышит?» Инесс собралась его окликнуть, когда верх взяла обида. «Нет уж. Пусть решит, что это приближается немецкий солдат. Пусть сам почувствует, каково это — ощутить себя неловко на собственной территории». Она молча свернула за угол в тускло тусклоосвещенный коридор, и у неё перехватило дыхание — Мишель был не один. Рядом с ним стоял высокий, смуглый мужчина, и оба держали пистолеты, угрожающие, направленные в её сторону. инес тихонько вскрикнула и бросилась бежать. «Стой, инес зарычал Мишель, и в два шага настиг её, схватил за руку выше локтя и затащил обратно в коридор. Другой мужчина, на его чёрном пальто виднелись нерастаявшие снежинки, а левую щёку от брови до подбородка пересекал глубокий шрам. всё ещё целился ей в голову. Инесс снова закричала, и Мишель крепче сжал её руку. «Ради бога, Инесс, тише!» Он повернулся ко второму мужчине. «Всё в порядке. Это моя жена». «Твоя жена», — равнодушно повторил мужчина. Спустя ещё мгновение он опустил оружие, но продолжал подозрительно смотреть на Инесс, сощурив маленькие чёрные глазки. «Что она здесь делает?» Но Инесс больше не слушала. Она разглядела то, что находилось позади мужчин. Там стояли три незакрытые винные бочки. Такие используются для выдержки винт с одного виноградника перед купажированием. А внутри них поблескивали винтовки. Несколько десятков. «Мишель!» — выдохнула Инесс, не в силах оторвать взгляд от оружия. «Она всё видела», — рявкнул мужчина. «Она знает. Мы так не договаривались». «Иди спокойно», — ответил Мишель. «Я беру это на себя». «Берёшь на себя». Теперь ярость мужчины была направлена на Мишеля. «Ты знаешь, что Фернан не терпит ошибок?» «Я это исправлю», — глухим сдавленным голосом произнёс Мишель и впился ногтями в руку жены с такой силой, что Энесс вздрогнула. «Иди». «Всё будет сказано Фернану». Мужчина бросил ещё один свирепый взгляд на Энесс и растворился в темноте, будто призрак. будто его тут и вовсе не бывало. Но когда Инесс наконец осмелилась взглянуть в лицо Мишеля, то убедилась. Нет, ей не показалось. «Не хочешь объяснить мне, что ты здесь делаешь?» — прошепел он. «Может быть, отпустишь меня сначала?» Опомнившись, Мишель разжал пальцы. Инес потерла руку, и в глазах мужа мелькнуло смущение. Но он тотчас снова посуровил. «Инесс, зачем ты сюда пришла?» «Ты собираешься меня допрашивать, как будто я перед тобой виновата? Объясни, что это?» «Что, что?» Мишель попытался встать так, чтобы загородить с собой бочки, заполненные винтовками. И это было бы смешно, если бы не серьёзность ситуации. «Оружие, Мишель. Винтовки в бочках». Гнев на его лице сменился растерянностью, а затем испугом. «Но ты же никому не скажешь, Инесс?» «Ты правда думаешь, что я на такое способна?» «Не думаю, что ты намеренно меня предашь, но...» Инесс не дала ему договорить. «Что но, Мишель? Тебе не кажется, что это предательство?» «О чём ты? Как ты можешь подвергать нас такому риску?» «А, так ты о себе беспокоишься?» В голосе Мишеля зазвучали знакомые, холодно-высокомерные нотки, и Инесс разозлилась. «Как ты смеешь заявлять, что я эгоистка?» Если бы немцы нашли оружие, то арестовали бы нас обоих, а не тебя одного. И Теос Селин тоже. Понимаешь, в какой мы опасности из-за тебя? Не из-за меня. Из-за треклятых немцев. Но нам ничего не грозит, если мы будем соблюдать их правила. Их правила? Нет у них никаких правил. Мы должны дать им отпор. И разве ты не сам говорил, что надо потерпеть? Нет. Эхо-крика раскатилось далеко по погребам. И Мишель огляделся вокруг, спохватившись, какой шум они подняли. «Нет», — повторил он уже тише, — «мы пробовали. Почти два года мы старались с ними ужиться, но я больше не могу». «И что ты делаешь в этой связи? Нелегально переправляешь оружие? Кому?» Вопрос Мишель проигнорировал. «Нам самим, возможно, ничего и не грозит. Но как быть с теми, кому грозит? Ходят слухи, Инесс». что скоро и здесь возьмутся за евреев по образцу Германии. Разве можно спокойно смотреть, как наших друзей и соседей забирают ни за что, ни про что? Просто за происхождение». Мишель отвёл взгляд, и внутри у Инесс что-то сдвинулось. «Ты имеешь в виду Селин? Ты делаешь всё это, чтобы защитить её? Я имею в виду всех наших евреев. Селин тоже, но неужели это важно?» Она долго смотрела на склад оружия, ища слова. «Важно, Мишель. И даже очень. Почему ты стремишься защитить Селин, а не меня?» «Но это же очевидно. Ты как христианка в относительной безопасности, а над ней нависла угроза». «А если немцы явятся за мной из-за того, что ты здесь делаешь?» Мишель не ответил. Взглянув ему в глаза, Инесс спросила себя, точно ли он всё ещё её любит. Там не было ни тени теплоты или хотя бы понимания. только враждебность и насторожённость. Конечно, идеальной женой её не назовёшь, но от такого она всё-таки не заслуживает. Почему ты мне про это не говорил? инес это тебя не касается. Ещё как касается. Ты просто не доверяешь мне, верно? Я...» Мишель поколебался. «Не совсем так. Просто мне нельзя тебя во всё это вовлекать». В последний раз взглянув на винтовки, Инес вдруг ощутила странную ясность. Всё встало на свои места. Будущее определилось. Ну, тогда спокойной ночи. Она повернулась и зашагала к выходу на поверхность, в холодную пустоту. Издалека донёсся собачий вой. Налетел порыв ветра, и Инесс почувствовала, как слёзы замерзают на щеках. Утром Инесс проснулась намного позже, чем всегда. Обычно в эту тёмную пору глухозимья Она поднималась задолго до рассвета, наступавшего только в девятом часу. Разводила огонь, прибиралась, варила Мишелю жёлудево-солодовый эрзац-кофе и собирала какой-никакой завтрак. Но вчерашнее отняло все силы, а разбудить её было некому. Мишель в спальню так и не вернулся. Инес подошла к окну и вгляделась в сумрачное утро. Но на снегу во дворе не было ни единого следа. Ничто уже не напоминало ни о призрачном ночном посетителе, ни о тяжёлом разговоре с Мишелем. Она быстро оделась, собрала волосы в пучок, натянула кофту, связанную Селин, но та душила, кожа в ней изудела, и пришлось снять её и сунуть обратно в ящик шкафа. Она уже спустилась вниз и разбирала вымытую посуду, когда из-за окна донёсся голос Мишеля и заливистый смех Селин. Инес замутила, пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Теперь Мишель тоже смеялся. Низкий звук проникал сквозь оконное стекло. Гнев с сотнями шипов вонзился в кожу Энесс. Что же это такое? Она знает тайну мужа и согласилась принять на себя риск, связанный с его решением, а он там во дворе развлекает Селин? Она чуть отодвинула занавеску. Мишель стоял всего в нескольких сантиметрах от Селин и, наклонившись, что-то тихо говорил ей на ухо. «У них роман?» «Что за безумная мысль?» Инес всегда считала... Она достаточно хорошо знает мужа, чтобы не сомневаться в его верности. Однако ночной разговор показал, как мало она его знает на самом деле. Селин вновь рассмеялась в ответ на слова Мишеля. Потом они посмотрели друг на друга долгим взглядом, каким смотрят влюблённые перед тем, как поцеловаться. Но затем Селин шагнула назад, а Мишель отвернулся. Однако увиденного Инесс хватило. «Она не позволит себя дурачить». Инес не станет сидеть в сонном Вильдоманже в роли покорной жены, пока муж принимает рискованные решения относительно их общего будущего и флиртует с женой шеф-дека. Инес швырнула об полтарелку и заметила в окно, что Мишель повернул голову на звук. Он направился к крыльцу, но Инес уже шла наверх паковать свой саквояж. Её больше не волновало, что машина нужна Мишелю. Если ему надо куда-то поехать, пусть попросит кого-нибудь из своих таинственных друзей. А если ему мало одной Инес и он готов рискнуть её жизнью, чтобы защитить Селин, значит, так тому и быть. А она едет в Реймс.